Глава 12 Нашла коса на камень. «Ну, наконец-то явились!» — довольно проворчал Ратибор. «А то я уж почти потерял надежду надрать эти наглые задницы». Рыжебородый богатырь стоял на помосте за частоколом крепости и внимательно рассматривал два варяжских дракара, что неторопливо гребли по волокеями мимо караима вверх по течению. На носу у каждого из них красовалась грубо вырезанная из дерева массивная голова дракона. Рядом с Ратибором стояли Святослав с Иерамиром и хмуро разглядывали непрошенных гостей. Те, видимо, уже поняв, что случилось с их соплеменниками на третьей ладье, явно рассверепели и, судя по воинственным выкрикам, были решительно настроены поквитаться за павших собратьев. Один из викингов на втором дракаре залез на единственную мачту на судне и, принявшись что-то истошно орать, умудрился еще и голый зад свой показать русичам нелепо при этом балансируя на самой ее верхушке. Уничижительные крики его заглушались сильными порывами ветра, потому разобрать с такого расстояния, что за оскорбление он там выкрикивает, было тяжело, но вот задницу наглеца видели все хорошо. В принципе, все было понятно и без слов. «Друзья мои!» — мрачно обратился Святослав к Кратибору с Яромиром. «Так краснозадая каркающая ворона на жердочке выводит вашего князя, тубеж меня любимого» из состояния душевного равновесия. Будьте любезны, сделайте так, чтобы она заткнулась, а то уже левый глаз дергаться начинает. Не к добру это. Верный признак, что нервишки пошаливают. Так ведь аппетит пропасть может. Страсть, как не люблю, голоса дай вороньё. Князя огорчать не следует. Рад, сможешь достать этого петуха разудалова. И Рамир вопросительно взглянул на рыжего приятеля. Для меня, пожалуй, далековато будет. Ратибор ничего не ответил. Прищурившись и прикинув расстояние до дракаров, которое было не меньше четырехсот метров, он послюнявил большой палец, определив направление ветра, и не неспеша натянул до упора свой новый здоровенный лук почти в человеческий рост длиной, что смастерил на днях. Заливистой трилью громко зазвенела спущенная тетива, и стрела молнией полетела, как пущенная из прощи, по причудливой дуге помчавшись навстречу цели. Это был невероятный по своей мощи, точности и красоте выстрел, повторить который не смог бы никто на многие тысячи верст в округе. Стремительно преодолев разделяющая варягов и русичьи расстояния, стрела вонзилась точнехонько в пятую точку в очередной раз оголившего копчик, продолжавшего выкрикивать оскорбления викинга, силой удара сбив того с мачты в холодные воды волокеи. С дракаров понеслись очередные проклятия, разбавленные восхищенными выкриками. Норманы оценили великолепный выстрел по достоинству. Русы же, громогласно хохоча, в знак одобрения, застучали мечами, палецами да топорами по своим щитам и бревнам чистокола. Вздох восхищения прокатился по рядам витязей. Зрелище выдалось и правда впечатляющее. — Молодца, дружище! — хлопнул довольно по плечу ржеволосого брата по оружию Яромир. Тот лишь скупо ухмыльнулся в ответ. — Да уж! «Одно слово — красота!» — отчеканил по слогам князь. «Это был потрясающий выстрел, Ратибор!» — с удовлетворением добавил Святослав, внимательно наблюдая за тем, как засуетились на своих ладьях викинги, налегая на весла и стремясь уйти от возможного обстрела. Пристав к берегу чуть выше по течению, разъяренные северяне гурьбой высыпали на берег и, не теряя времени, всей толпой шустро двинулись к караиму. Настроены они были решительно, явно намереваясь немедленно поквитаться за павших соратников и сравнять заодно с землей этот несчастный городишко русов. «Похоже, разозлили мы этих бакланов очумелых», — задорно пробурчал Яромир, поправляя свою кольчугу. «Сегодня будет жарко». «А чего? Мне это по нраву», — хмыкнул довольный Ратибор. «В долгий ящик не откладывают». «Хорошо. Хоть разомнемся, мальца, а то кости затекли уже от безделья». Тем временем, скинув с себя меховые куртки, шубы до да полушубки, дабы не стесняли движений в бою, арава варягов подошла на расстояние примерно в три сотни шагов от острога и остановилась. Вперед выступил огромный черноволосый воин, также небрежно бросивший на землю свой тяжеленный тулуп и оставшийся лишь в шерстяной рубахе, штанах до да сапогах. Вооружен он был здоровенной двуручной секирой. «Эй, русичи!» Потрясая гигантским топором, проревел он так, чтобы слышали его все в крепости. «Выходи биться стенка на стенку, если, конечно, вы бойцы, а не кучка трусливых шакалов. Наших-то, что на первом дракаре были, толпой кое-как запинали. Теперь пришло время ответ держать». Кричал могучий викинг на общем, изначальном языке, по неведомым прихотям судьбы, являвшимся родным языком для русов. Так что понимали его в караиме прекрасно. За спиной говорившего толпа варягов живо вскинула вверх клинки до топоры, яростно завопив при этом. Норманы явно жаждали мести. Русичи же вопросительно уставились на князя, при этом неторопливо пробуя пальцами острия своих мечей. В предвкушении скорой зарубы сердца воинов учащенно забились. «Что думаете по этому поводу?» Святослав внимательно разглядывал ватагу морских разбойников, прекративших бесноваться, и замерзших в томительном ожидании, с лютой ненавистью взирая на крепость русичьей. — Тут и думать нечего, — твердо произнес ратибор Надо выйти да хорошенько надрать эти дерзкие задницы, чтобы в следующий раз их сородичи трижды покумекали перед тем, как к нам соваться. Ну а сидеть в такой ситуации за высоким забором — это вообще срамота невероятная. — Под сотку их где-то, нас примерно на четвертак меньше, — молвил тем временем мрачный Ромир. «Потому и пришли они сюда лихой походкой, да провоцируют так самоуверенно нас на выход. Под Диукванси уже побывали, те и мы поведали, сколько нас, а также то, какие потери понесли мы после нападения етунов на караим. Местные ведь наверняка в курсе, ибо подглядывают за нами по-любому. Но я согласен с Ротюбором. Надо выходить, до да уложить их всех спать тут вечным сном, прямо между пеньков. Пусть над гробиями они им послужат. Нас меньше, да». Но ведь не впервой, как говорится. Где наша не пропадала? провоцирует значит. Ну, будем тогда считать, что мы повелись, и их провокация удалась, — согласно кивнул Святослав. Трубите сбор. Да все на выход. Не будем заставлять долго ждать наших дорогих гостей, а то прохладно сегодня. Так ведь и простыть могут ненароком. А мне бы хотелось, чтоб они отнюдь не от холода тут все передохли. Громко воскликнул князь, неспешно при этом проверив, хорошо ли выходит из ножен его клинок. Яромир без промедления взялся за боевой рог Протяжный гул разнесся над крепостью, извещая находящихся во строге людей, что объявлен немедленный сбор. Это касалось всех, кто мог держать в руках оружие. В караиме началась предбоевая суета. Суматошно забегали витязи, истосковавшиеся по доброй битве. На ходу поправляя кольчужные рубахи со шлемами, да озабоченно проверяя в очередной раз свое острое, как бритва, оружие, княжья дружина оперативно собралась перед вратами поселения, готовая к предстоящей кровавой сече. «Ты-то куда?» — озадаченно хмыкнул Емельян, торопливо перекладывая из одной руки в другую щит с мечом и, силясь, наконец, определиться, как же ему удобнее. Только недавно на койке ведь лежал без сознания. «Молчи, Емеля!» Явно пребывая не в настроении, сумрачно буркнул проходящий мимо Мирослав, на ходу одевая перевязь из двух клинков. «Тебя забыл спросить». — Лучше примотай меч щитом своим трясущимся культям, а то опять потеряешь в ходе битвы, как под Борграном. — Ну ладно, ладно, — промямлил смущенно княжий племяш. — Теперь всю жизнь припоминать мне будете, что ли? Ну, обронил где-то в торопях, с кем не случается? — Ни с кем, кроме тебя, Емеля, и не случается, — проворчал примиряющий Мирослав, поспешив встать в первый ряд к Ратибору с Яромиром. — Братья мои! Меж тем Святослав снастило воодушевленно смотрел на своих воинов. «Северные разбойники настолько обнаглели, что в ворота к нам уже ломятся. Не будем же отсиживаться за чистоколом, как последние евнухи какие. Их больше, но верю я, что сдюжим мы, ибо нет на свете никого сильнее нас. Готовьсь к бою, победа или смерть». «Победа или смерть», — слаженно проревела дружина князя свой боевой клич, и стройными рядами потянулась на выход в распахнувшиеся ворота караима. Сам Святослав, держа в одной руке круглый щит, а в другой меч, шел в первых рядах, рядом с Ратибором, Яромиром и Мирославом. «Ты как, Мирка?» — Ратибор беспокойно покосился на русоволосого мечника. «Бывало лучше», — Мирослав хмуро взглянул на друга. «Благодарю за ожерелье моего отца, Рад. Что там с ним, с его телом?» «Пусто, дружище!» — рыжебородый гигант тяжело вздохнул. «Сегодня утром были на той полянке» но сломанный лук Белогора нашли рядом, в сугробе. Похоже, кто-то из тех тварей плоскоухих, что примчались на прогалину, а после гнались за нами. В гниве его переломил Аки Трастинку, да отбросил в сторону. Хотя, вполне возможно, свою лапу приложил и тот, кто опосля утащил тело. Наши с тобой луки, кстати, что там остались валяться, тоже в труху. Я себе, правда, уже новый давеча изготовил. И тебе сделал, если что» а туловище того косматого урода, что напал на нас, также не обнаружили. Ясно. Ладно, с этим позже разберемся, после боя. Мирослав обнажил два своих клинка. Чую я, сейчас будет знатная рубилова. Мне это как раз необходимо, дабы отвлечься от дум горьких. А то, лишь хотели, чтоб я пропустил всю веселуху. Не бывать этому. Да и кто прикроет твою рыжую задницу, а? Наигранно бодрым голосом пробасил Мирослав, пытаясь показать, что смерть отца не выбила его из колеи. Скрыть печаль свою у него получалось из рук вон плохо. «Это точно!» — хмыкнул с сомнением Ратибор, искоса поглядывая на друга детства. «Я рад, что ты снова в строю, приятель!» «А уж как я рад! Словами не передать!» — продолжал хорохорец Мирослав, крепко сжав оба меча и ловко крутанув их в воздухе. «Руки помнят, как говорится. Скучал я по вам, мои родные!» «Хорошо, что я не один такой, кто с оружием разговаривает», — добродушно проворчал Ратибор, нежно поглаживая свою двуручную секиру. «А то я порой думал, что у меня одного кровля протекает. А нет, в нашем строю умальшенных прибыло». Тем временем дружина русичей высыпала за ворота караима и построилась слегка неправильным прямоугольником напротив фатаги морских душегубов. Разделяла противников шагов сто, не более. У варягов было преимущество в численности. Примерно на двадцать пять бойцов их оказалось больше. И это прекрасно осознавали обе противоборствующие стороны. «А вы молодцы. Не сдрефили собаки. За это мы убьем вас быстро. Не будем живьем на коле сажать, так уж и быть. Только если ваши головы, чтобы воронью было где порезвиться». Вперед у викингов. Опять вышел тот же здоровяк, что вещал до этого. «Я ярл свер. А это...» Полоборота развернувшись, обвел он взглядом стоящую за ним гикающую ораву. «Моя шайка! И на том дракаре, что вы захватили», — гневно обернулся он к Крусичем, — «тоже были мои воины. Вы забрали их жизни. Я же заберу в ответ ваши. И это будет справедливо. Один свидетель». «Что ты знаешь о справедливости, псина блохастая?» — пророкотал со стороны русов мощный бас Ратибора. «Грабить, насиловать и убивать более слабых — это, по-твоему, справедливо? Твои щенки соплевые получили по заслугам. И, видит сварок, вы скоро к ним присоединитесь, ибо являетесь такими же отпетыми мерзавцами и негодяями. Когда вы сдохнете, как подохли ваши сородичи, вот тогда это будет справедливо». Гневно сплюнув, закончил свою пламенную речь Ратибор. «Ну-ка, выползи вперед и повтори мне в лицо то, что ты сейчас там прогавкал, пёс!» В бешенстве проорал свер перекрывая гневный ропот стоящих за спиной воинов. «Если, конечно, ты мужчина, а не трус несчастный!» «Эх, молчал бы, Ярл! Глядишь, и пожил ещё!» Минут на пять-десять подольше ехидно пробурчал Мирослав стоящему рядом Мирамиру. Тот с улыбкой кивнул в ответ. «Да без проблем!» Протибор, закинув секиру на плечо, уверенно вышел из строя русичей и, неторопливо пройдя шагов 50 в направлении Аравы-Варягов, остановился, приглашая ярла викингов последовать его примеру. «Повторяю тебе прямо в рыло твое свинячее, как и просил. Ты мерзавец и негодяй, как и вся твоя свора. И гавкает здесь только твоя пасть да те облезлые дворнеги, что за задницей твоей пугливо кучкуется. Понял меня ты, дерьмо старой больной утки?» «Что?» «Сверх, красный как рак?» Гневно ударил себя несколько раз ладонями по лицу, входя в полубезумное боевое состояние, и в яростном иступлении, подняв двуручный топор, бойко помчался на Ратибора. Тот, в свою очередь, неспешно опустив секиру вертикально лезвием вниз в снег, слегка облокотился на набалдашник ее рукояти, с недоброй улыбкой поджидая бегущего на него противника. Головарь Варягов же, не помня себя от охватившего его бешенства и потеряв всякое чувство осторожности, стремительно преодолел разделявшее их расстояние и, взмахнув здоровенным топором, высоко подпрыгнул, намереваясь одним страшным ударом развалить Ратибора надвое. Рыжебородый богатырь не стал пытаться ударить первым или как-то блокировать эту мощную, но не очень разумную атаку своего вспыльчивого оппонента. Он просто убрал лапы с рукоятки секиры, так и оставив стоять ее в сугробе, да, развернувшись в полоборота, чуть неуловимо шагнул в сторону. Лезвие вражеского оружия со свистом разрезало воздух там, где секунду назад стоял могучий русич, и, прошелестев всего в нескольких сантиметрах от лица Ратибора, глубоко зарылось в снег. В тот же миг рыжеволосый Витязь живо всадил свой огромный кулак в растерянное лицо Свера, явно не ожидавшего от соперника такой невероятной скорости и ловкости. Раздался характерный хруст сломанной лицевой кости. От мощнейшего удара варяжский ярл рухнул навзничь, как подкошенный, заливая все вокруг кровью из свернутого набок носа. Схватка закончилась, не успев начаться. Ратибор, не спеша взявшись за рукоять секиры, сделал пару шагов к лежащему перед ним в кровавых соплях викингу и, высоко подняв свою старушку, со страшной силой опустил ее вниз, аккуратно голову распростертого перед ним противника, так и не успевшего осознать, Как же его так быстро отправили в вальхалу череп ярлас вера с неприятным чавкующим звуком раскололся, словно орех обильно окропив кровушкой как снежок вокруг павшего варяга так и самого ратибора в том числе нашла каса на камень довольно пробурчал Яромир. я думал ты сейчас скажешь что опять долго возился наш медведь ржебородой хмыкнул мирослав да не в этот раз задремать я не успел ирамир иронично ухмыльнулся и, нервно поглаживая рукоять меча, тихо пробормотал. Ничто так не бодрит, как томительное ожидание вот-вот должной начаться битвы. Тем временем гогочущая шайка викингов потрясенно замолкла. Очевидно, что Свер был самым сильным и умелым воином среди них. И совершенно явно не такого исхода поединка они ждали. Ох, не такого! Русы же, наоборот, привычно, в качестве одобрения и поддержки, отбили дробь мечами и топорами щиты. В победе Ратибора никто из них не сомневался, ибо каждый из русичей хотя бы пару-другую раз видел рыжего богатыря в бою и знал, на что он способен. «Ну, чего, и дальше будем стоять до да глазки строить? Или, может, все-таки зарубимся?» — пробасил зычно Ратибор в безмолвную толпу норманов, с хлюпающим чавканьем, достав свой топор из той кровавой кашицы, что осталась от головы ярла Свера. «Идите сюда, собаки!» презрительно рыкнул молодой исполин в атаге морских разбойников стоявшие от него шагах в пятидесяти не больше те угрюмо переглянувшись яростно взревели и решительно помчались в атаку в бой раздался могучий крик рамира и дружина князя святослава бросилась навстречу аравий викингов сшиблись русичи и варяги аккурат в том самом месте где и стоял довольно ухмыляясь ратибор не отступивший ни на шаг более того Когда первый ряд вражин был уже близко, он сам, дико проревев, как медведь разгневанный, кинулся на них, врубившись с топором наперевес в стройные ряды неприятеля. Опешившие северяне явно не ожидали такого поворота событий. Этот рыжебородый русич вел себя, как настоящий берсерк. Не чувствуя страха, боли или усталости, обладавший неимоверной силищей, он внушал ужас и уважение любому, кому не повезло оказаться в числе его врагов. Радостно влетев в толпу морских головорезов, рассверепевший Ратибор принялся с быстротой молнии раздавать налево-направо могучие удары, сминая своей двуручной секирой каждого, подвернувшегося под его горячую руку. Каким-то непостижимым образом ему всегда удавалось избежать серьезных ранений. Кровоточащие порезы от прошедших сквозь мечей и топоров он из-за раны никогда не считал, попросту не обращая на них никакого внимания. К моменту Когда две ватаги сошлись в плотной рубке, Ратибор уже умудрился завалить шестерых противников, сам при этом практически не пострадав и отделавшись лишь несколькими неглубокими царапинами. Вот он, ловко присев под просвистевшим над головой топором, мгновенно рубанул секирой по ноге врага, легко разрубив ее в районе лодыжки. После чего, поднявшись, добил истошно верещащего от боли, держащегося за обрубок голени варяга, И тут же, мгновенно развернувшись, садил свой топор в округлый щит очередного оппонента. Лезвие секиры, пробив дерево как бумагу, вонзилось в грудь удивленного Нормана, слишком поздно осознавшего, что блокировать щитом могучие удары рыжебородого берсерка просто бесполезно. И не только щитом, как понял перед смертью следующий противник неистового русича, попытавшийся мечом остановить летящую в него старушку. Это был определенно очень глупый ход. Удар двуручного топора был такой силы, что острие Секиры просто вогнало лезвие меча самому же обороняющемуся в голову, глубоко вонзившись в череп незадачливому воину. Но еще до того, как тело его медленно осело на снег, Ратибор уже нашел себе очередную жертву. Выхватив из-за пояса нож, он ловко метнул его в одного из двух викингов, что в шагах 15 от него носили на отступающего под их натиском Святослава. Зарубив оставшегося одного оппонента, князь кивком головы поблагодарил своего буйного приятеля, который раз невольно поражаясь тому, что тот творит на поле брани, и ошеломленно спрашивая себя, человек ли вообще этот рыжий медведь. Ратибор же, войдя в боевой раж все неистовее да неистовее, бросался в самую гущу противников, явно при этом жалея, что их становится все меньше и меньше. Вскоре бой закончился. Берег Валакеи был усыпан телами варяжских воинов. Место сражения напоминало собой скотобойню. Все кругом было красным красно от крови, и лишь пеньки, как и напророчил Яромир, возвышались над гробиями над телами павших в битве норманов. Русичи, торжествующие вскинув вверх окровавленные мечи с топорами, издали дружный ликующий рев. Сеча выдалась непростой, а победа над сильным противником опьяняет похлещими до ухи. — Надо отдать должное этим чванливым лиходеям, — пробурчал тяжело дыша, так и не пришедший еще до конца в себя после ранения Мирослав, вытирая свои мечи о полотнянную тунику одного из убитых. Рубились они до последнего, ни один не побежал. Хорошая заваруха была, добрая. — Да уж. Неплохо окропили снежок кровушкой, неплохо. Жаль только, что их было так мало. Слегка разочарованно пробормотал Ратибор. — Я тебе жизнью обязан. Подошедший Святослав, держась зараненное в бою плечо, благодарно посмотрел молодому богатырю в глаза. — В который уж раз. — Нам надо поговорить. — Согласен. — Эй, где там этот рыжебровый Топтыгин? И где Мирослав? Дядя мой где? Пусть сюда идут. Вдруг раздался над полем брани оглушительный виск. Прервав начавшийся, было диалог двух друзей. «Я завалил своего первого врага!» «Поздравляю, Емеля! Ты, наконец-то, стал мужчиной!» С добродушной ухмылкой прогудел Ратибор, подлетевшему к ним радостному Емельяну. «Но давно ли ты стал враждовать с зайцами?» «Ха-ха-ха! Очень смешно, Ратибор!» Обиженно пробубнил княжий племянник, но снова быстро воодушевился. «У него, между прочим, была борода!» «У зайца была борода?» стоявший недалече Мирослав устало улыбнулся. «Надо проверить, нет ли поганок или дурман травы в том рецепте настойки, что давеча выпрашивал наш белобрысый вояка у Добролюба. А то нам только бородатых беляков тут не хватало для полного счастья». «Ха-ха-ха!» — -ха», снова протянул недовольный Емельян. «Уписаться можно от смеха, шутники окаянные. С комарохами случаем подрабатывать не пробовали? Нет? А зря У вас не недюжинный талант к шутовству, причем у обоих сразу». По колпаку с бубенцами каждому подарю в тот день, когда вы на свет белый вылупились. А вообще, вы просто мне завидуете. Вот ты, Мирослав, скольких убил сегодня, а?» «Больше одного негодяя Емеля», — едва заметно улыбнулся тот в ответ. «У Ратибора же даже не спрашивай, ибо он их не считает. Но пальцев на обеих руках тебе точно не хватит, а, скорее всего, и на ногах тоже. Но если речь идет о зайцах, то тут ты явно впереди». Сегодня я ушастых еще не умершлял. Разве первый, Емеля, у тебя был не под Барградом? Да нет, Ратик, там мне почудилось с пивного угара не бог весь что. Но в этот раз я точно заколол одного душегубца. А сейчас можно подумать, ты не под хмельными парами небылицы очередные нам сочиняешь. Да как ты мог только такое предположить, Ик, Протиборчик? Я как кристально чистая стеклышко сейчас через которое тонкие лучики солнца золотого ярчайше светят во славу великих и непобедимых сынов Перуна. — Ну-ка, дыхни. Чего — Чего-чего? — Дыхни, говорю. — Не хочу, их не буду. — Ясно. А ну, двигай отсюда, за забулдыга малолетний, пока я тебе пинка доброго не дал. Ратик, я правду отдалел сегодня своего первого недруга. Ну, пойдем, покажу. Если ты нашел среди варягов какого-то несчастного калеку и зарубил его со спины, когда он внезапно заснул на поле боя от очередного приступа болезни лунной, то это не повод похваляться сим великим ратным подвигом, Емеля. Но пошли, глянем, что за перепелку ты там одолел. Даже любопытно стало. Может, он рыгнул на морского злодея перегаром, и тот, не ожидая такой подлости, впал в жесткий ступор от подобной коварной удушающей атаки, после чего наш смелый летописец Спора закидал ворога винными пробками, изрядный запасец которых у него наверняка имеется. «Зря я песню хвалебную воспел чуть ранее славному таланту твоему скоморошному, ибо некоторым шуткам все-таки не хватает изюминки, Мирослав!» — извительно крякнул Емельян. — Остринки, так сказать, слишком простоваты. Ну идемте же, идемте, я все вам расскажу и покажу. — Да идем же, идем. Покажи уж нам все, да расскажи, не держи в себе. Обреченно бурхнул Ратибор и неторопливо поплелся вместе с Мирославом вслед за радостно подпрыгнувшим Емельяном рассматривать его первый боевой трофей. «Осторожнее, Емеля! Опенек только не навернись, как дитя ей богу!» «В другой раз поговорим, старый приятель. Сейчас видны не судьба», — тихо пробормотал себе под нос Святослав и обернулся к подошедшему Яромиру. «Наши потери имеются, но могло быть гораздо хуже, если бы не Ратибор». — В следующий раз надо будет его одного выпускать, если врагов будет не больше сотки, — хмыкнул Яромир. — О том не думается, он слегка в печали пребывает от того, что варяги так быстро закончились. — Согласен, — улыбнулся чуть скрививший Святослав, держась за свое раненое плечо. — Жизни ратников сбережем, да порадуем нашего потапача заодно. — Одной стрелой двух косых, как говорится. — Так что там с потерями? И далеко ли добролюб? — Опытный знахарь мне бы сейчас не помешал.